Глава 38 Бункер встретил небольшую процессию могильным холодом, кромешной темнотой и сыростью. Все поочередно включили фонарики, чтобы хоть как-то разогнать тьму. В бледных лучах света стали видны бетонные стены, укрепленные арматурой, пол с толстым слоем пыли и потолок с люминесцентными лампами через каждые пятнадцать 20 шагов. Где-то вдалеке капала вода, Звук срывающихся с потолка капель, отражаясь от стен, эхом проносился по коридору, нагоняя страх на пришедших сюда людей. «Оптимистичненько», — полушепотом произнес сталкер, но звук все равно получился непривычно громким. «Идем?» Судя по тому, как покачнулся налобник на голове профессора, связист понял, что тот кивнул. Осторожно делая шаг за шагом, Версоцкий пошел вперед, освещая пол и стены лучом фонаря. Связисты со товарищей двинулись следом. Вскоре коридор закончился, разделяясь на два рукава, которые уходили влево и вправо. В конце правого коридора виднелся темный силуэт двери с наклейкой в виде пары молний в желтом треугольнике. Как понял сталкер, там была электрощитовая. Версоцкий остановился, что-то рассматривая перед собой. Васильев нетерпеливо топтался на месте, вертел головой из стороны в сторону, отчего лучи его фонаря скакал по потолку, полу и стенам, будто сумасшедший заяц. «Куда дальше?» не выдержал наемник. «Чего стоим?» Профессор ничего не ответил, просто пошел влево. Процессия двинулась следом, но вскоре уперлась в железную дверь с кодовым замком. Подсвечив себе налобником, ученый нажал несколько клавиш на электронном замке. Безрезультатно. Ни один из индикаторов, коих было четыре, не загорелся. «Обесточено», — вынес вердикт Версоцкий, поворачиваясь к товарищам. «Раньше здесь никогда не обесточивали. Энергия-то дармовая». В правом коридоре электрощитовая. Нужно сходить и поднять все рубильники вверх. Тогда будет свет, и я смогу открыть дверь. — А зачем туда теперь идти? — спросил наемник. — Получается, что ты, ботаник, напутал что-то. — Ну, раз уж мы здесь, чего бы не заглянуть? — спросил Версоцкий. — Я смотаюсь, ждите здесь, — вызвался связист. Посмотрел на проводника. — Ствол вернешь? Больше шалить не буду, обещаю. Васильев протянул сталкеру автомат Приняв оружие, связист развернулся и, освещая себе путь, побрел в сторону разветвления, где несколькими минутами ранее он видел дверь электрощитовой. Вскоре товарищи остались за спиной, не стало слышно голосов, а когда связист обернулся, то не увидел и света фонарей. Ускорив темп ходьбы, сталкер дошел до двери с двумя молниями. Открыть ее не составило труда. Рванув вверх все четыре рубильника, связист принялся ждать. Сначала ничего не происходило, и когда сталкер был отчаялся, что вся затея пошла прахом, над головой что-то зажужжало, и одна за одной стали загораться лампы. Довольно улыбнувшись себе под нос, сталкер прикрыл дверцу и пошел назад, к товарищам. Идти по освещенному коридору было гораздо приятнее, чем по полутемному тоннелю. Чтобы не тратить зря заряд фонарика, сталкер благоразумно его выключил, быстро шагая к заждавшемуся его отряду. Но, что странно, никого из своих связист не видел и не слышал, хотя идти было совсем недалеко. Только звук падающих капель нарушал тишину подземелья, отчего становилось жутко, несмотря на освещение. Что-то явно пошло не так. Сталкер это даже не чувствовал, а твердо знал. По идее, он уже давно должен был нагнать своих товарищей, но нет, ни впереди, ни позади никого. Мысль о том, что он заблудился, связист отбросил сразу. Негде тут блуждать. Он никуда не сворачивал, коридор тянулся сплошной прямой кишкой, без каких-либо ответвлений. А может, товарищи не дождались его и пошли вперед, зная, что сталкер их догонит? Глупость какая. Куда ушли, если перед ними была запертая дверь? Допустим, Версоцкий ее открыл. Но почему связист не видел этой самой двери? Что, черт возьми, происходит? Сталкер чувствовал, что начинает паниковать. Заплутать в подземелье, в котором на данный момент заплутать невозможно в принципе, в его планы никак не входило. Связист знал, что товарищи не могли его бросить, а значит, они где-то здесь, рядом. Может, он, задумавшись, случайно свернул куда-то, но сам этого не заметил, а Версоцкие с остальными его ищут? Надо как-то дать о себе знать. Набрав легкие побольше воздуха, связист, что есть мочи, заорал. Его крик, громогласным эхом отражаясь от стен, понесся в глубину прямого, как стрела коридора, пока не стих где-то вдалеке. Сталкер прислушался, ожидая ответа. Безрезультатно. Почему они молчат? Не услышали? Нужно произвести побольше шума. Но как? Взгляд сталкера упал на автомат, который он крепко сжимал в руках. Но ведь точно. Выстрел из ока даже глухой услышит. Уперев приклад в плечо, Сталкер слегка приподнял ствол вверх, чтобы, если кто-то из своих будет находиться впереди, не пристрелить нароком, и вдавил спусковой крючок. Выстрел в замкнутом пространстве был подобен раскату грома в момент пиковой активности грозы, и на миг оглушил сталкера. Пуля улетела вглубь коридора. Было слышно, как она врезалась в стену и срикошетировала куда-то. И снова ничего. Никакого ответа. Чтобы хоть как-то сбросить эмоциональное напряжение, сталкер зло и витиевато выругался, пнул носком ботинка, валяющийся на полу осколок кирпича и, держа автомат наготове, пошел вглубь коридора навстречу неизвестности. Идти пришлось долго, навскидку часа два, а может больше. Сталкер изрядно устал, захотел пить. Вдобавок ко всему на связиста напал приступ клаустрофобии, который раньше у себя он никогда не замечал. С каждым шагом пространство вокруг будто становилось уже, казалось, что еще минута или две ходьбы, и потолок рухнет на голову, размазав по бетонному полу. Мысленно сталкер понимал, что коридор не может быть прямым вечно, но факты указывали на обратное. Ни поворота, ни хотя бы двери. Сплошная кишка, ведущая хрен знает куда. Не в силах больше идти, сталкер сел на пыльный пол и уронил голову на колени. Наступила абсолютная апатия ко всему происходящему. Черт с ними, будь что будет. Искорка надежды выбраться из подземелья, еще минуту назад левший угольком в подсознании связиста, окончательно угасла. Выхода попросту не было. И ждать нечего. Никто не придет и не спасет. В ближайших перспективах лишь одно – смерть. От голода или жажды – неважно. Но это неминуемо. Сколько он еще продержится – день или два пока окончательно не ослабнет и не рухнет обессиленный. А сколько уже продержался? Сколько он идет? Час? Три? День? Бесконечная череда вопросов мучила сталкера, разрывая голову изнутри, а перед закрытыми глазами время от времени мелькал силуэт в плаще, тот самый, с косой. «Застрелиться, что ли?» Пронеслась шальная мысль. «Хрен вам всем, суки!» Задрав голову к потолку, во всю глотку заорал сталкер. Схватил попавшийся под руку обломок чего-то металлического и, не глядя, швырнул по ходу движения. Через секунду что-то звякнуло, послышался звук удара. Связист резко повернул голову в сторону, куда только что кинул металлический обломок. В пяти метрах перед ним была стена. Поворот. Коридор резко изгибался, сворачивая вправо. Окрыленной внезапной необъяснимой удачей, сталкер вскочил на ноги, подхватил автомат и стремглав бросился по коридору. Свернул. Все та же прямая кишка, уносящаяся далеко вперед, но на этот раз не сплошная. В левой стене виднелась открытая железная дверь, ведущая в какое-то помещение, из которого лился свет. Со всех ног связи сбросился к ней и через минуту оказался в просторном зале, уставленном разномастной аппаратурой. «Чего тут только не было!» Огромными жидкокристаллическими мониторами была увешана вся стена по правую от «Сталкера» руку. Слева находились ряды столов, на которых стояли какие-то устройства, предназначение коих «Сталкеру» было непонятно. Огромное множество чертежей, графиков и карт покрывало пол. Системные блоки, датчики, кресло, плетенные сетью проводов, и криокамеры были выставлены по периметру помещения. Связист стоял с открытым ртом, стараясь унять дыхание, и думал, что делать дальше. Открытую дверь по другую сторону лаборатории Сталкер заметил лишь тогда, когда с той стороны послышались приближающиеся голоса. Неизвестных было несколько, скорее всего, трое. Не теряя времени, Сталкер спрятался за ближайшую к нему криокамеру, прижал к себе автомат и осторожно выглянул, ожидая, что будет дальше. Через минуту в помещении зашли трое, как и предполагал связист – наемник, Версоцкий и Васильев. Все перемазанные какой-то липкой дрянью, а ученого даже разодран бок комбинезона – и из-под него выступает кровь. «Что дальше, ботаник?» – грубо спросил наемник. Сталкер заметил, что тот прикладывает максимум усилий, чтобы не сорваться на крик. «Делай свое дело, и валим отсюда!» Сталкер не понимал, что произошло с товарищами, но все равно был чертовски рад их видеть. Примирительно подняв руки вверх, он, радостно улыбаясь, вышел из своего укрытия. Автомат, пистолет, пулемет и пистолет мгновенно повернулись в его сторону – На вытянутых от удивления лицах товарищей застыла маска неприсуемого ужаса. Связист медленно опустил руки, не понимая, что происходит. «Что за дела?» – тихо прошептал наемник. Его палец дрожал на спусковом крючке. «Это так вы встречаете приятеля?» – укоризненно сказал сталкер. «Сами свалили, а я...» «Ты же погиб! Сдох! Тебя только что мутанты порвали!» – крикнул Васильев. «Кто ты? Отвечай, я не на то пристрелю!» связист я, идиоты!» — с нешуточной злобой произнес сталкер. Вся радость от встречи куда-то улетучилась. «Не может этого быть!» — прошептал Версоцкий. «Связист погиб у меня на глазах. В коридоре мы нарвались на ловцов, и там...» «Да жив я! Нет здесь никаких ловцов. Вы меня оставили, а я...» «Докажи!» — нацелив пистолет в грудь сталкера, потребовал проводник. «Как?» — приподняв бровь, спросил связист. «Скажи то, что знаем только мы с тобой». «Ну ладно!» пожал плечами сталкер, «за день до ухода с базы бандитов, когда я вышел из кабинета Хантера, ты дал мне несколько советов, чтобы у меня получилось сбежать. Хватит или еще трусы снять?» «Как же так?» — Васильев опустил ствол, его примеру последовали и стальные. «Рассказывайте, что у вас произошло?» Сделав несколько шагов навстречу, приказал связист. «После того, как вы... Ты включил электричество и вернулся, я открыл дверь и мы пошли дальше». Дрожащим голосом начал Версоцкий. «Все шло по плану. Хотя ты и наемник начали подозревать, что в бункере давно никого нет. Пыльный, без человеческих следов пол, обесточенное помещение. Но я настоял на том, чтобы убедиться в этом. Недалеко от этой центральной лаборатории мы вышли прямо на логово ловцов. Их там было штук пять, не меньше. Я не знаю, что они тут делали и чем питались, хотя, видимо, нашли где-то рядом выход и выбирались на охоту. Не суть. В общем, завязался бой». «Меня ранили, а ты погиб. Тебя просто разорвали на части два мутанта. Твое тело до сих пор там. Должно быть там. Я уже ничего не понимаю. Этот маньяк, его рук дело, не иначе. Игры со временем, черт бы их побрал». «Так что с тобой произошло?» – оборвал ученого Васильев. «Твоя очередь говорить». Немедля сталкер рассказал о своих злоключениях, как долго блуждал по прямому коридору, звал на помощь и совсем был отчаялся, но все же вышел в лабораторию. Рассказ произвел должное впечатление. Наемник громко выматерился, Василий все еще недоверчиво косил на связиста, а ученый так и продолжал лепетать что-то невнятное. «Выбираться отсюда надо!» Подвел финальную черту сталкер. «Никого тут нет, давно уже». «Согласен», — угрюмо кивнул Васильев. «Но если никого нет, то кто нас по времени кидает? И кто знает, в какой век мы попадем, когда выберемся? Сначала выбраться надо», — уточнил наемник. «Пошли». «Подожди», — поднял руку Васильев. «Связист, отдай автомат. Пока что я не могу тебе доверять. Сам понимаешь, после того, что я видел...» «Нет», — твердо оборвал проводника сталкер. «Без обид проводник но ствол не отдам. Надоело голым бегать». «Связист, не шали!» — Васильев медленно поднял пистолет. Связист замер, напрягся, нащупав пальцем спусковой крючок. Но и тут наемник внес свою лепту положив руку на плечо проводника, приставил ствол своего ока к его затылку. «Дернешься? Снесу башку», – тихо произнес наемник. «У тебя нет оснований ему не верить, после того, что мы все видели. Побереги патроны для Франка». Васильев выругался, но пистолет опустил, развернулся и пошел в сторону выхода. Молча товарищи вышли из лаборатории и, следуя за проводником, свернули влево, двигаясь вдоль коридора со множеством ответвлений, уходящих во все стороны – Связист до сих пор пребывал в глубоком шоке от происходящего. От всех этих злоключений со временем становилось жутко, но еще больше пугала дальнейшая неизвестность. Что делать, когда они выйдут из центра? Куда идти? Выход один – прорываться к периметру. Любым способом. Иначе никак. Зона огромна и опасна, и искать в ней того, о ком неизвестно практически ничего, глупо и безрассудно. Тем более, если учитывать тот факт, что тот, кого им нужно найти, сам прекрасно знает месторасположение своих врагов. Остается только удивляться тому факту, что все до сих пор живы и практически не пострадали. Если не считать раны на ноге профессора, который уже перестала кровоточить. Невольно Сталкер вспомнил поступок наемника, когда тот, угрожая расправой, защитил его от Васильева. Почему наемник так поступил, Сталкер понять не мог. Наемник никогда не отличался дружелюбием, а тут такое. Здесь вдруг нарушил тишину Версоцкий, указывая на пол в кровавых подтеках. Здесь ты погиб. Связист осмотрелся. Пять искореженных до неузнаваемости трупов ловцов, стены и пол перемазаны в крови, осколки стекла двух разбитых лампочек, в воздухе до сих пор витает кисловатый аромат пороховой гари. Себя мертвого, как и следовало ожидать, сталкер не увидел. Не вижу, нахмурив брови, произнес он. «Я сам удивлен», – медленно произнес профессор. «Зато я, кажется, понял, что случилось. Фека Лом не повез сюда установку. Он собрал ее там, где поезд попал в ловушку. Ведь если бандиты доберутся до поезда, все его эксперименты на этом и закончатся. И вот то, что здесь происходит – верный признак, что эксперименты со временем продолжаются». «Теперь вы понимаете, насколько страшен этот человек? Неужели у вас не найдется несколько часов, чтобы дойти до бронепоезда, просто найти и убить его? Нельзя с ним ни о чем говорить, надо сразу стрелять в голову, чтобы он не успел ничего предпринять. Раз он ехал сюда, просто пойдем по железнодорожной ветке, пока не придем к этому вашему бронепоезду. Ну что, пошли?» «Пошли», — решительно ответили все, чуть ли не хором. И удивляться тут было нечему. После пережитого... Связист был готов разрядить пистолет в голову каждому ученому, встреченному в зоне.